Андрей Казаржевский. 16 сентября 1992 года. Может показаться странным, что об отце Александре Мене осмеливается говорить человек, который не был к нему близок. Мне довелось беседовать с ним, причем очень кратко, только один раз в жизни. Я никогда не был в его церкви, не слушал его проповедей, лекций, выступлений перед массовыми аудиториями, не посетил его гостеприимный дом, до последних лет не читал его трудов, тем более, что они издавались за границей. Не скрою, относился я к отцу Александру с некоторой настороженностью. Дело в том, что я получил духовное воспитание у священников, если можно так выразиться, тихоновского призыва 20-х годов. И все нетрадиционное в церковной жизни вызывало у меня опасения. Кроме того, отцу Александру, как и многим выдающимся людям, очень вредили восторженные поклонники, возводившие почитание священников своего рода культ и демонстративно не признававшие других священнослужителей. Сыграла свою роль давние выступления отца Александра по телевидению в передаче воскресная проповедь, явно неудачная. Правда, как выяснилось, по вине не протоиерея, а организаторов передачи. И вдруг наши жизненные пути скрестились. За год до гибели отца Александра в Институте Востоковедения Академии Наук я выступал на конференции с докладом об этнических отношениях на эллинизированном Востоке в свете Нового Завета. Я говорил об отсутствии в Новом Завете национального вопроса в его современном понимании. Я подчеркивал, что богоизбранность иудейского народа заключается в том, что из него вышел Спаситель мира, что к этому народу принадлежали первые христианские миссионеры-апостолы, в том числе Андрей Первозванный, принесший Слово Божие далеким скифам, то есть на землю будущей Киевской Руси. Когда я сел на свое место, на мои плечи сзади кто-то положил сильные и ласковые ладони. Я обернулся. Это был отец Александр Мень. Ему сразу освободили место рядом со мной, и мы шепотом немного побеседовали. На вопрос, над чем я работаю, я ответил, что пишу статью об обновленческом псевдометрополите Александре Введенском. Интересно, что об этом отступники и доносчики. отец Александр сказал «По существу, это был несчастный человек». Знаменательно, что буквально те же слова об этой страшной личности в свое время я услышал от глубоко чтимого мною ныне уже покойного митрополита рижского и латвийского Леонида Полякова. Затем отец Александр выразил желание написать обо мне статью для своего библиологического словаря и попросил у меня мой фотоснимок и дал свою визитную карточку с видом церкви. А потом он выступил в прениях и очень добро отозвался и о моем докладе, и о вышедшей в 1983 году моей монографии об источнике ведения Нового Завета. Каюсь, что я не придал особого значения этой встрече. Мне показалось, что отец Александр несколько увлекающийся человек и поэтому впадает в преувеличение в оценках людей, в данном случае меня. И вот... Ужасная весть. Зверски убит священник по пути в храм. Не буду говорить стандартных слов о потрясении, подавленности, возмущении. У меня нет морального права высказывать догадки о том, кто и с какой целью умертвил духовного пастыря. Скажу одно. Я чувствую, что помимо стремления убрать из жизни талантливую и популярную личность, здесь есть дьявольский провокационный замысел натравить людей друг на друга, обострить злобу, охватившую наше общество. И, увы, эта провокация в какой-то мере нашла отзвук. Совершенно безответственно, одни считают, что это месть сионистов, отступнику от веры отцов, а другие объясняют все антисемитизмом, который якобы пронизывает православную церковь. Серьезные раздумья, если не сказать больше, вызывают замедленность и безрезультатность судебного следствия, И это в наше-то время, когда раскрываются запутаннейшие преступления. Как все помнят, похороны отца Александра происходили в день усекновения главы Иоанна Предтечи, 11 сентября. И в этот день мне пришло по почте письмо от отца Александра. На конверте штемпель вокзального узла 8 сентября, то есть кануна убийства. Я долго не решался вскрыть конверт, А когда это сделал, обнаружил в нем текст благожелательной статьи обо мне, а также приглашение к себе домой. Письмо заканчивалось словами «Храни вас, Бог». Я стал усиленно читать труды отца Александра, благо они стали доступными мне из-за распродажи книжных выставок, парижской YMCA Press и брюссельской «Жизнь с Богом». Да и отечественное издательство выпустили некоторые его работы и воспоминания близких ему людей. Мне посчастливилось прослушать магнитофонные записи его проповедей и общих исповедей. Вместе с тем на меня неприятно действует позиция некоторых, кто считает себя последователями отца Александра. Их статьи в периодике отмечены развязностью, бестрепетным, понебратским отношением к святыне, нарочито вульгаризированным языком. Как же это все по существу чуждо покойному отцу Александру? В моем представлении он, при всей своей утонченной интеллигентности, сверхъестественной эрудиции, увлеченности научной и миссионерской деятельностью, о чем так убедительно говорил Сергей Аверенцев, прежде всего служитель русской православной церкви, пастырь добрый. Моя встреча с этим человеком с большой буквы, несмотря на ее мимолетность, знаменательна. Как-то не отваживаюсь назвать ее промыслительной. Православие учит нас духовной трезвости, предостерегает от всякой нездоровой мистики, так называемой прелести, то есть прельщения, подобно липкой паутине, опутывающего людей. Опасно считать себя сосудом избранным. Мне бесконечно близки слова апостола Петра, увидевшего чудо Христа. «Отойди от меня, Господи, я человек грешный». Поучительность моего прихода к отцу Александру для меня самого, а может и для других, в том, что нельзя легкомысленно, исходя из привычных представлений, судить о человеке, да еще таком значительном и сложном что нужно было ценить общение с ним, чтобы после его ухода из жизни не мучило сознание как духовной невостребованности от отца Александра, так и душевной недоданности ему со своей стороны. Священник Игнатий Крекшин Заметим, что проповедь отца Александра была обращена отнюдь не только к интеллигенции, как писал о нем Сергей Сергеевич Аверинцев, но к каждому человеку, и к обычной бабушке, и к интеллигенту тоже. Помню, как в середине 80-х годов, после воскресной проповеди в одном из московских приходов, к нам с другом подошла одна из тех обыкновенных старушек, которые до сих пор заполняют наши храмы, и сказала, «Чудная проповедь сегодня была, но таких, как у этого еврея менее из Пушкина, Замечу, что в слове «еврея» вовсе не было никакого негативного оттенка. Не услышишь. Людмила Крупская Я работала маляром. Мне позвонил Андрей Еремин и сказал, надо покрасить забор одному хорошему человеку. Где? Кому? Ну, ты сама знаешь. А время было такое, что по телефону лучше было это имя не называть. Я с радостью и удовольствием поехала и помогла. Отец Александр приходил поздно, и я его практически не видела. Мы с ним мало общались. Я никогда не задавала ему вопросов. Я просто смотрела, слушала, наблюдала и делала выводы. Он хотел дать мне деньги за работу, когда мы выходили из храма, но я ушла. Я избегаю таких вещей. А была осень, и у батюшки в саду были очень хорошие кусты черноплодной рябины. Мне так хотелось попробовать этой рябины, но я без спроса не решалась. Но мне очень хотелось. Я закончила работу. Батюшка проводил меня до калитки, перекрестил, и я пошла. Еду я в метро. Народу в вагоне почти не было. Мне нужно выходить. Я встала у дверей и вдруг вижу. На полу лежит красивая гроздь крупной черноплодной рябины. Я сразу поняла. Это для меня, наверное. Я же так хотела. Мне было неудобно поднимать ее с полу, но, думаю, это все-таки для меня. И подняла. Дома я с удовольствием съела эти ягоды. Они были очень вкусные. Валентина Кузнецова Разумеется, кому же еще, как не отцу Александру, надо было возглавить работу российского библейского общества, к восстановлению которого он приложил столько усилий? Но когда в 1989 году отца Александра просили стать президентом РБО, он сказал, что в нашей стране еврею быть президентом библейского общества — это плохо для самого общества. А в 1990-м к этому аргументу о еврействе он еще добавил «Нет-нет, вы не знаете, что вокруг меня сейчас творится». И тогда выбрали СС Аверинцу.